Слуга, которого Джордж приметил накануне вечером, дрался с кем-то, кто оказывал отчаянное сопротивление. Этот мужчина наскакивал на противника с поразительной яростью. Когда Джордж подошел ближе, до него донеслись ругательства взбешенного лакея. Сначала Абершоу подумал, что поймали ночного грабителя, но когда дерущиеся в азарте схватки переместились к окну, предрассветные сумерки осветили лицо второго мужчины. Джордж замер от изумления, так как в этот момент узнал расплывчатые, инфантильные черты Альберта Кемпиона. Появлявшиеся постепенно гости толпились за спиной Абершоу. Среди них особенно заметен был Крис Кеннеди в своем роскошном халате. «Эй, драка!» – спросил он чуть ли не с удовольствием и ринулся разнимать дерущихся. Неразбериха еще больше усилилась, Абершоу рванулся было вперед, но, внезапно увидев что-то, нагнулся и поднял нечто с пола неподалеку от второй лестницы. Все произошло настолько быстро, что никто этого не заметил. Вскоре, благодаря Крису Кеннеди, схватка закончилась. «Что случилось? В чем дело?» По коридору спешил Вайет Петри. Все посмотрели на Кэмпиона. Тот облокотился об алюстраду, светлые волосы свисали на глаза – Он все еще тяжело дышал. Внезапно до Абершоу дошло, что Кэмпиан полностью одет, но не в Смокинг, котором был накануне, то есть успел переодеться. Объяснение Альберта оказалось достаточно банальным. «Поразительно», — сказал он фальцетом, «этот парень напал на меня и ну-ка Я сначала подумал, что это кто-то из вас решил подшутить, но потом понял, что меня собираются убить». Он на мгновение умолк и улыбнулся. «Я начал отбиваться, — продолжал Кемпион, — но этот тип, конечно, не из слабых, и я очень рад, что вы подоспели вовремя».